отыскал я еще одну книгу, опять стихи Михаил меннеску и больше ничего. но мне тогда было достаточно даже радостно стало что взял почти одну поэзию славик возвратится не скоро подумал я и отдался чтению. Строчки максима танка я выучил наизусть прочесть одни говорят, что мы земляне,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 Взлетал к потолку, пребывая как вода, леденил мое тело, медленно покрывавшееся крупными и липкими градинами пота. От страха я полузадыхался. Тяжело поднявшись и сделав несколько шагов окаменевшими ногами, я вывалился в сене, распахнул кулаком наружную дверь. Воздух был удивительно спокоен, свеж и прозрачен. Т фантастичнее оказалось мое видение, представшее совсем невдалеке. словно вися над землей, на опушке пылало дерево. так померещилось сперва через секунду я понял, что дерево не корчилось в огне, а струило зыбкий свет, подобно солнечному. он вспарвал серую хмурь, проникая повсюду, освещая лабиринт громадного леса.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 Сегозеро, увесистые хмурые камни, лес, гнущийся под натиском упругого ветра. По ровному берегу двигались люди, воины, женщины, дети, мужчины, одетые в куртки и сапоги из шкур, щелкая короткими бичами из оленей кожи, вели под усцы коренастых длинногривых коней, тащивших повозки волокушей. Женщины сидели на повозках, придерживая угловатые тюки и держа за руки детишек. Отряд темноволосых, развалитых юношей гнал позади длинного каравана небольшое стадо косматых коз, горбатых и коричневых быков и пегих коров. Скрип, ляск, выкрики, храп лошадей, мычание сливались в единый звук, заглушавший плеск воды и гомонов стревожных птиц. Затем появилась иная картина. Пламенно-рыжий конь со сверкающими глазами, запряженный в плуг. За плугом уверенно шел могучий человек в блестящих одеждах, безбородый, с кудрявыми пшеничного цвета волосами. Конь рвался вперед, попирая копытами поле, полное отвратительных толстых змей. Острый, как меч, лемех кромсал серо-зеленую, извивающуюся шипящую массу. В судорогах скручивались жгутом разрубленные змеиные тела,